Глава шестая На следующее утро буря стихла, и призрак слегка покачивался на спокойной глади при полном отсутствии ветра. Однако временами ощущалось слабое движение воздуха, и волк Ларсен стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный посад. Команда была вся на палубе, приготовляя лодки к сезонной охоте. Всего было семь лодок — капитанский баркас и шесть промысловых. Команда каждой состояла из трех человек — охотника, гребца и рулевого. Из этих же гребцов и рулевых состояла команда шхуны. Впрочем, и охотники могли стоять на вахте, находясь всегда в распоряжении капитана. Всё это и многое другое узнавал я постепенно. Призрак считался самой быстроходной шхуной среди парусных судов Сан-Франциско и Виктории. Когда-то она была частной яхтой и построена с расчетом на особую скорость. Ее размеры и оснастка, хотя я и не смыслю в таких вещах, говорят сами за себя. Во время вчерашней дневной вахты Джонсон кое-что порассказал мне о ней. Он говорил с энтузиазмом, с такой же любовью к великолепному судну, какую некоторые люди проявляют к лошадям. Но во всем остальном он был разочарован и дал мне понять, что Волк Ларсон среди капитанов пользовался очень сомнительной репутацией. Джонсона привлекла сама шхуна «Призрак», и он записался в ее команду, а теперь начинал уже раскаиваться. От него я узнал, что «Призрак» — шхуна чрезвычайно изящной конструкции. Ее ширина — 23 фута, а длина — немногим больше 90 Свинцовый киль сказочной, неслыханной тяжести делает ее очень устойчивой, позволяя нести огромное количество парусов. От палубы до вынпела грот мачты несколько больше ста футов, в то время как бизань мачта со своей стеньгой на 8 или 10 футов ниже. Я привожу эти данные для того, чтобы можно было себе представить размеры нашего маленького мирка. вмещавшего в себе команду из 22 человек. Это был действительно очень маленький мирок, точка или атом среди безбрежного моря, и я часто изумлялся, как люди смели выходить в море на таких утлых и ничтожных скорлупках. Волк Ларсон был известен еще и тем, что беззаботно играл парусами. Я подслушал, как об этом разговаривали Гендерсон и другой охотник, по имени Стендиш, калифорнийец. Два года назад в льдах Берингова моря бури сорвало с призрака все три мачты. Теперешние мачты, поставленные после катастрофы, были более прочные и тяжелые. Говорили, что ставя их, Ларсон хвалился, что скорее перевернет шхуну, чем потеряет новые мачты. По-видимому, все здесь, кроме Йогансена, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсена, и старались оправдаться в том, что согласились поступить на призрак. Половина команды — моряки дальнего плавания. И они уверяли, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане Ларсене. А те, кто знал, сообщали шепотом, что наши охотники, хотя и отличные стрелки, были до такой степени известны своим задорным характером и жульничеством, что не смогли бы подписать контракта ни с какой другой приличной шхуной. Я познакомился еще с одним матросом из команды, круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда повар спал, а я чистил свой вечный картофель, Луис зашел поболтать в кухню. В оправдании своей службы на призраке он говорил, что был пьян, когда подписывал контракт. В трезвом виде он ни за что на свете не сделал бы этого. По-видимому, он уже много сезонов подряд бил котиков и в течение 12 лет числился среди тех двух-трех грибцов, лучше которых нет во всей флотилии Сан-Франциско и Виктории. «Ах, дружище!» — говорил он, зловеще покачивая головой. «Это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать. И притом вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков — это просто рай». У нас первым скопотился штурман. Но запомните мои слова. К концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть та останется между нами и этим столом. Волк Ларсон, сущий дьявол. А призрак покажет себя чертовой посудиной, какой он всегда и был с тех пор, как Ларсон стал командовать им. «Разве я не знаю этого?» «Знаю». И даже очень хорошо. Разве я не помню, как два года назад, в Хакадате у него на шхуне случилась драка, и он застрелил четырех матросов? Хакодате. Город и порт в Японии на острове Иессо. Разве я не был тогда на Эмми всего в каких-нибудь трёхстах ярдах от него? Ярд. Английская мера длины равна 0,9 метра. И в том же году он ударом кулака убил человека. Да, сэр, он убил его наповал. повал. Его голова разлетелась, как яичная скорлупа. Разве не было такого случая, когда губернатор острова Куры и начальник полиции... Два японских джентльмена явились на призрак в гости, да притом еще и с женами. Маленькими такими бабеночками, каких рисуют на японских вирах. Разве не вышло так, что когда Ларсон отплывал... то любящие мужья оказались вдруг высаженными в свои джонки по какому-то странному недоразумению, а их бедные маленькие жены через неделю оказались вдруг на противоположном берегу острова. И им не оставалось ничего другого, как идти домой через горы пешком в своих крошечных соломенных сандалиях, которые сейчас же с них и свалились. Джонка. Китайское судно с широкой и высоко поднятой кормой. «Разве я всего этого не знаю? Он-то и есть настоящий зверь. Волк Ларсон — это тот самый великий зверь из апокалипсиса. И поверьте мне, все это к добру не приведет. Но имейте в виду, я ничего вам не говорил. Я ни словечко вам не шепнул ни о чем». «Потому что старый жирный парнюга Луис желает выскочить из этого плавания живым, если даже все остальные маменькины сынки отправятся на съедение рыбам». «Волк Ларсон, воскликнул он через минуту. «Вслушайтесь хорошенько в это имячко. Волк! Вот он кто! Волк это значит! Он не жесток!» Как некоторые. Нет, но у него вовсе нет сердца. Волк, сущий волк. Хорошее имичко ему дали, а? Но если всем известно, что он за человек? спросил я, то как же он набирает себе команду? А как вообще находят людей, готовых сделать все что угодно на земле и на море? Спросил Луис с ирландской запальчивостью. «Как бы я, например, оказался здесь, если бы не был пьян, как свинья, когда подмахивал контракт?» «Всегда найдутся такие, которые все равно не могли бы попасть на лучшее судно, а другие ровно ничего не знали, как, например, вон те бедняги на носу». Но они поймут, да, они поймут и проклянут тот день, когда явились на свет. Право, я поплакал бы о них, если бы не беспокоила меня больше всего судьба старого толстяка Луиса. Но, смотрите, я вам ничего не говорил. Ни-ни, ни единого звука. «Жуткие ребята эти охотники!» Снова разразился он, увлекаемый страстью к болтовне. «Но обождите!» Пусть только они начнут выкидывать свои штуки. Волк Ларсон сумеет скрутить их. Он вложит страх божий в их гнилые черные сердца. Посмотрите на милейшего охотника Хорнера. Тихоня, ходит легонько, говорит сладенько, как барышня. Можно подумать даже, что масло не растает у него во рту. А не он ли в прошлом году убил своего рулевого? Тогда признали это несчастным случаем, но я встретил его грибца в Икогаме, и он мне прямиком расписал, как было дело. А смог этот черномазый чертенок. Вы ведь не знаете, что русские приговорили его к трем годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном острове, право охоты на котором принадлежит русским. Его сковали рука с рукой и нога с ногой с его товарищем, а там, в рудниках, Они перессорились из-за чего-то, и смог прикончил своего близнеца и отправил его наверх, в бадье с солью, но посылал его по частям. Сегодня ногу, завтра руку, послезавтра голову. «Что вы говорите?» — воскликнул я, пораженный ужасом. «Что я говорю?» — вспыхнул он точно огонь. «Я не говорил вам ровно ничего. Я глух и нем, чего и вам желаю». «Ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсоне. Пусть черт скрючит его душу, пусть он гниет в чистилище десять тысяч лет и пусть не звергнется потом в самую глубину преисподней». Джонсон, тот самый матрос, который чуть не содрал мне кожу, когда я впервые попал на борт, казался наименее подозрительным из всей этой братьей. Он, по-видимому, не был двуличным. Он с самого начала поражал своими прямотой и достоинством, смягчавшимися скромностью, которую можно было ошибочно принять за робость. Но робким он не был. Он храбро высказывал свои взгляды, в нем было упрямое мужество. Сознание своего достоинства заставило его в начале нашего знакомства протестовать против того, чтобы его называли Йонсоном. И вот насчет этой щепетильности начал Луис чесать свой длинный язык и пророчествовать. «Славный парень этот, самый головастый Джонсон. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в лодке. Но запомните мое слово. Будет у него беда с волком Ларсоном. Уж я это знаю. Уж я вижу. Надвигается и подходит она, как грозовая туча. Я хотел поговорить с ним по-братски, но он ничего не хочет слушать». Все ему надо разбирать, где правильные огни, а где фальшивые сигналы. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом волку. Волк силен, но волк ненавидит чужую силу, а он видит силу в Джонсоне. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил «Да, сэр» или «Очень благодарен, сэр». «Ох, быть беде, быть беде!» «И где я достану тогда другого грибца?» «До чего дошел упрямый дурак? Когда старик назвал его Йонсоном, он отрезал ему мое имя Джонсон, сэр, а не Йонсон!» «И повторяет свою фамилию по складам, буква за буквой. Посмотрели бы вы на лицо капитана!» «Я думал, что он тут же уложит его на месте!» «Он этого не сделал, но сделает. Сломает ему гордыню. Или уже я ровно ничего не понимаю в людях на судах дальнего плавания?» Томас Магридж становится все невыносимее. «Я принужден называть его мистер и сэр при каждом слове. Одна из причин его заносчивости та, что волк Ларсон как будто благоволит к нему». Капитану быть за панебрата с поваром, мне кажется, совсем недопустимо, но именно так и повел себя волк Ларсен. Два или три раза он просовывал голову в кухню и добродушно зубоскалил с Магриджем, а сегодня днем он проболтал с ним на корме целых 15 минут. Когда разговор кончился и Магридж вернулся в кухню, лицо его сияло, как медный грош, и он продолжал работу, напевая уличные песни душераздирающим и фальшивым фальцетом. Фальцет. Высокий голосовой звук особого тембра. «Я умею ладить со старшими», — сказал он мне конфиденциальным тоном. «Я знаю, как мне держать себя, чтобы меня ценили. Вот, к примеру, мой последний шкиппер. Мне ничего не стоило зайти к нему запросто в каюту для дружеской беседы и выпить с ним стаканчик вина». Магрич, говорил он мне, Магрич, ты упустил свое истинное призвание. А какое, спрашиваю я. Ты должен был родиться джентльменом и никогда не работать. Разрази меня гром на этом самом месте, если он не говорил мне этого. И я сидел в его каюте, веселый и довольный, курил его сигары и пил его ром. Эта болтовня доводила меня до сумасшествия. Никогда раньше не слышал я голоса, который был бы мне так противен. Его масляный, вкрадчивый тон, расплывчатая улыбка и безудержное самомнение действовали мне на нервы до такой степени, что меня иногда просто трясло. Положительно. Он был самой отталкивающей личностью, какую я когда-либо встречал. Он был неописуемо грязен, и так как он один готовил всю пищу на судне, То мне по неволе приходилось есть с большой осторожностью, выбирая то, к чему он меньше прикасался. Меня очень беспокоило состояние моих рук, не привыкших к грубой работе. Ногти стали черными, а кожа до такой степени пропиталась грязью, что даже жесткая щетка не могла ее оттереть. Потом появились волдыри крайне мучительные. На плече у меня был большой ожог. Во время качки я упал на кухонную плиту. Не поправлялось и разбитое колено, опухоль не уменьшалась, и коленная чашка все еще находилась не на месте. Постоянное движение с утра до вечера мешало выздоровлению. Чтобы поправиться, мне нужен был покой. Самое главное покой. Отдых: Я ранее не понимал значения этого слова. Я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь. Если бы я мог спокойно посидеть полчасика, ничего не делая, даже не думая, то это было бы для меня приятнее всего на свете. Но, с другой стороны, моя теперешняя жизнь была для меня откровением. Только теперь я понял, как приходится жить рабочему люду. Мне раньше и не снилось, что работа может быть так ужасна. С половины шестого утра и до десяти часов вечера я был рабом для всех, не имея при этом ни одной минуты для себя, кроме тех редких моментов, которые я уворовывал в конце второй утренней вахты. Но стоило только мне заглядеться на море, сверкающее на солнце, или на матроса, взбирающегося вверх на рее, или на бушприт, как уж раздавался ненавистный голос. «Эй, сутулый! Нечего лодорничать! Идите сюда!» Среди охотников, по-видимому, нарастает раздражение, и говорят, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон, кажется, лучший охотник. Это медлительный человек, которого трудно раздражить, но, очевидно, все таки его разозлили, потому что у Смока оказался подбитым глаз, и когда он явился к ужину, то вид у него был злобный и мрачный. Перед ужином произошел неприятный случай, показавший всю притупленность и грубость этих людей. В команде был один новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, увлеченный, как я предполагаю, духом искания приключений и совершавший свое первое плавание. При слабом переменчивом ветре шхуна быстро лавировала, причем паруса перекидывались с одной стороны на другую, и нужно было послать матроса наверх что-то там прикрепить. Каким-то образом, в то время как Гаррисон был наверху, парус защемился в блок, по которому ходит снасть. Как мне объяснили, было два способа освободить парус. Спустить фок, что сравнительно легко и безопасно, или заставить кого-нибудь влезть на конец рей, что весьма рискованно. Фок. Нижний парус на фок-мачте. Рея. Горизонтальный брус, укрепленный поперек мачт. Иоганссон приказал Гаррисону лезть наверх. Ясно было для всех, что парень боится. И трудно не испугаться, если надо повиснуть на тонких раскачивающихся канатах на 80-футовой высоте над палубой. Если бы еще был попутный ветер, дело не обстояло бы так плохо. Но призрак выдерживал в это время боковую качку, и с каждым его креном паруса с шумом полоскали в воздухе, а снасти то ослаблялись, то вновь натягивались. Они могли столкнуть оттуда человека, как муху. Гаррисон расслышал приказание и понял, что от него требовалось, но колебался. По-видимому, он влезал на снасти первый раз в жизни. Эугансен, который уже успел заразиться от волка Ларсена властолюбием, разразился потоком брани и проклятий. «Довольно, Эугансен», — резко сказал волк Ларсон, «На этом судне ругаюсь я один. Если мне нужна будет помощь, я вас позову». «Слушаюсь, сэр», — покорно ответил штурман. Гаррисон тем временем уже отправился наверх. Я смотрел через кухонную дверь и видел, как он дрожал всем телом точно в лихорадке. Он продвигался очень медленно и осторожно. Выделяясь на ясном голубом фоне неба, он был похож на огромного паука, который полз по своей паутине. Надо было карабкаться очень осмотрительно, так как фок был высоко закреплен, а фалы... Проходя через различные блоки на гафеле и мачте, давали только отдельные точки опоры для рук и ног. Гафель Наклонный брус, упирающийся нижним концом в мачту. Фалы, снасти, поднимающие паруса. Но главная трудность заключалась в том, что ветер не был ни довольно сильным, ни недовольно ровным, чтобы держать паруса вполне надутыми. Когда Гаррисон был уже на полдороге, призрак сильно накренился в одну сторону, а затем в другую, во впадину между волнами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за снасти. Стоя восьмидесяти футах под ним, я видел мучительное напряжение его мускулов, когда жизнь его висела на ниточке. Парус захлопал, и Гафель стремительно повернулся. Фалы, на которых висел Гаррисон, ослабли, и хотя это случилось очень быстро, я все-таки успел заметить, что они осели под тяжестью его тела. Затем Гафель с резкой стремительностью качнулся в сторону. Огромный парус хлопнул, как пушечный выстрел, а три ряда сезней ударились о парус с шумом, подобным треску залпа из ружей. Крепко уцепившись, Гаррисон проделал головокружительный полет. Но ветер внезапно прекратился, и фалы сразу натянулись. Это походило на взмах кнута. Гаррисон был смят. Сначала сорвалась одна рука, за ней последовала после краткого судорожного цепляния другая. Его тело было сброшено, но ему все-таки удалось зацепиться ногами. Теперь он висел вниз головой. Сделав усилие, он опять дотянулся руками до фалов, но еще долго возился и извивался, пока вернулся в прежнее положение, скрюченный и жалкий. «Держу пари, что у него не будет аппетита за ужином!» — Донесся до моего слуха голос волка Ларсона, вышедшего из-за угла кухни. «Отойдите, эй вы, Югансен! Смотрите! С ним начинается!» Гаррисону было действительно дурно, как бывает при морской болезни. И в течение долгого времени он висел на своем сомнительном нашесте без попытки пошевелиться. Тем не менее, Йогансон продолжал свирепо понукать его, заставляя выполнить работу. «Стыд какой!» — услышал я ворчание Джонсона, говорившего, как всегда, медленно, но на правильном английском языке. Он стоял под грот мачтой в нескольких шагах от меня. «Ведь малый старается. Он научится, если как следует учить его. А это простое». Он остановился, потому что с его языка уже готово было сорваться слово «убийство». «С ума сошёл! Ради своей матери попридержи язык!» — зашептал ему Луис. Но Джонсон продолжал ворчать. «Послушайте», — обратился охотник Стэндиш к волку Ларсону, Он мой гребец, и мне не хочется остаться без него. «Правильно, Стендиш, ответил капитан. «Он ваш гребец, пока он у вас на лодке. Но он мой матрос, пока он здесь. И, черт возьми, я могу делать с ним все, что хочу». «Но это не отговорка?» — начал был Стэндиш. «Довольно. Отойдите-ка лучше», — посоветовал Волк Ларсон. «Я вам сказал, и кончено дело. Парень мой!» И я велю сварить суп из него и съем, если мне захочется. В глазах у охотника мелькнул сердитый огонь. Он повернулся на каблуках и ушел в свое помещение, где и оставался, поглядывая оттуда наверх. Вся команда была теперь на палубе, и все глаза смотрели вверх, где человеческая жизнь боролась со смертью. Тупость и бессердечие этих людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других людей, ужасали меня. Мне, жившему вне житейского водоворота, никогда и на ум не приходило, что могла быть работа такого сорта. Жизнь казалась мне святыней, а здесь она не ценилась ни во что, была цифрой в коммерческих расчетах. Я должен, однако, сказать, что матросы все же проявляли некоторое сострадание, чему примером мог служить Джонсон, но начальство, охотники и капитан, было бессердечно равнодушно. Даже протест Стендиша объяснялся только тем, что ему не хотелось потерять гребца. Если бы на мачте оказался гребец другого охотника, то и Стэндиш, подобно всем остальным, забавлялся бы этим приключением. Но вернемся к Гаррисону. Прошло не менее 10 минут, пока Йогансен, все время оскорбляя и броня беднягу, не добился наконец того, что тот решился двинуться дальше. Он добрался до конца гафеля, где, сев верхом, почувствовал более прочную точку опоры. Он освободил парус и мог теперь, двигаясь по наклонной плоскости вдоль по фалам, вернуться к мачте. Но у него окончательно ослабили нервы. Несмотря на всю рискованность своего положения, Он боялся переменить его на еще более опасное на фалах. Он взглянул на воздушный путь, который ему предстояло пройти, и потом вниз на палубу. Его глаза были широко открыты от страха. Я никогда раньше не видел на человеческом лице такого выражения страха. Он весь дрожал. Йогансон напрасно кричал ему, чтобы он спускался вниз. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он оцепенел от страха. Волк Ларсон, прогуливаясь по палубе и разговаривая со Смоком, не обращал на него никакого внимания, хотя раз и крикнул резко рулевому. «Сбиваешься с курса, любезный! Осторожнее, это то влетит!» «Есть, сэр!» — ответил рулевой, повернув штурвал на две спицы. Он был повинен в том, что уклонился на 2-3 градуса от курса, чтобы дать небольшому ветерку натянуть и держать парус в одном положении. Ему хотелось помочь этим несчастному Гаррисону, даже рискуя навлечь на себя гнев волка Ларсена. Время шло, и напряженное ожидание стало для меня невыносимым. А Магридж находил все это очень забавным. Он высовывал голову из кухни и делал веселые замечания. Ах, как я ненавидел его! Моя ненависть к нему выросла в десятеро во время этого ужасного происшествия. В первый раз в моей жизни я ощутил в себе потребность убийства, или, как говорят некоторые писатели, любящие живописные выражения, почувствовал красный туман в глазах. Жизнь вообще священна, но в частном случае у Томаса Магриджа она была оскверненной. Я ужаснулся, сознав в себе красный туман, и подумал, Не заразился ли я жестокостью в этой обстановке? Я, который даже в самых ужасных судебных делах отрицал необходимость смертной казни. Прошло полчаса, и я заметил, что между Джонсоном и Луисом началось какое-то пререкание. Закончилось оно тем, что Джонсон отбросил от себя руку Луиса и двинулся вперед. Он перешел через палубу, ухватился за фок ванты и начал карабкаться вверх. Ванты, снасти для бокового укрепления мачт, фок-ванты, снасти, укрепляющие фок-мачту. Но быстрый взгляд Волка Ларсена заметил его. Эй ты, куда лезешь? закричал он. Джонсон приостановился. Он взглянул прямо в глаза капитану и медленно ответил. «Я хочу снять оттуда парня». «Спускайся, свант, и притом живо, черт возьми! Слышишь? Сползай вниз!» Джонсон поколебался, но долгие годы повиновения командирам на судах сломили его волю. Он угрюмо соскользнул на палубу и пошел на бак. В половине шестого я спустился вниз, чтобы накрыть на стол в каюте, но почти ничего не соображал. Мои глаза и мозг были отуманены видом бледного, дрожавшего человека, который смешно, точно клоп цеплялся за раскачивающуюся снасть. В шесть часов, когда я подавал ужин и бегал через палубу, закушенями в кухню, я все еще видел Гаррисона в одном и том же положении». Разговор за столом шел о чем то постороннем. Казалось, никто не интересовался жизнью человека по капризу, подвергнутого опасности. Немного позже, пробегая по палубе, я с радостью увидел, что Гаррисон, пошатываясь, пробирался от вант к люку на баке. Он, наконец, набрался мужества и спустился вниз. Чтобы покончить с этим происшествием, я должен привести отрывок из моего разговора с Волком Ларсоном в каюте, когда я мыл тарелки. «Сегодня у вас был унылый вид», — начал он. «В чем дело?» Я видел, что он знал, почему мне было почти так же скверно, как Гаррисону, и что он просто хотел втянуть меня в разговор. «На меня подействовало», — ответил я, — «бесчеловечное обращение с матросом». Он усмехнулся. «Это нечто вроде морской болезни. Одни выносят ее, другие нет». «Это не то», — возразил я. «Именно то», — продолжал он. «Земля полна жестокостей, как море движения. Одни болеют от первого, другие от второго. В этом вся штука». «Вы смеетесь над человеческой жизнью. Неужели вы не признаете за ней никакой цены?» «Цены? Какой цены?» Он посмотрел на меня, и хотя его взгляд был неподвижен и упорен, мне почудилась в нем циничная улыбка. «Какого рода цены?» — продолжал он. «Как вы ее определяете? Кто оценивает?» «Я оцениваю», — был мой ответ. «Так чему же она для вас равняется?» Жизнь другого человека, я подразумеваю. Ну-ка, чего она стоит? Ценность жизни. Как определить ее? Обычно находчивый в разговоре я с Волком Ларссоном терялся. Впоследствии я решил, что это происходило от части отличных свойств этого человека, но больше всего от полного различия наших взглядов. С другими материалистами я находил общее, с ним же, Никакого общего пункта не было. Может быть, меня сбивала элементарная простота его ума. Он так прямо подходил к сути дела, отбрасывая ненужные подробности и высказывая окончательные суждения, что мне казалось, будто я барахтуюсь в глубокой воде, потеряв почву под ногами. Ценность жизни. Как мог я сразу ответить на этот вопрос? Жизнь священна? Это было для меня аксиомой? что жизнь имела внутреннюю ценность, было для меня общим местом, которое я никогда не подвергал сомнению. Но когда он потребовал от меня защитить это общее место, я онемел. «Мы говорили об этом вчера», — сказал он. «Я утверждал, что жизнь — фермент, нечто вроде дрожжей, нечто пожирающее другую жизнь, чтобы жить самой». Ферменты – ускорители реакций, протекающих в клетках организмов. Торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения, жизнь – самая дешевая вещь на свете. Количество земли, воздуха, воды ограничено, но жизни, желающей родиться, нет пределов. Природа расточительна. Взгляните на рыб. и на мириады их зародышей, икру. Или посмотрите на себя и на меня. В нас лежат возможности миллионов жизней. Если бы мы нашли время и возможность использовать каждую крупицу нерожденной жизни, которая живет в нас, мы могли бы заселить материки и сделаться отцами народов. Жизнь. Ха -ха, в ней нет никакой ценности. Из всех дешевых вещей она самая дешевая. Она бродит везде с мольбой о рождении. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Там, где место для одной жизни, природа сеет их тысячи. И жизнь пожирает жизнь, пока не останутся самые сильные и самые свинские жизни. Вы читали Дарвина? — сказал я. — Но вы неправильно поняли, если сделали вывод, что борьба за существование оправдывает ваше своевольное разрушение жизни. Он пожал плечами. — Вы, видимо, разумеете только человеческую жизнь, — сказал он. — Что же касается четвероногих, птиц и рыб, то вы истребляете их так же, как и я или всякий другой. Но человеческая жизнь ничем не отличается от жизни прочих животных, хотя вы в чем-то находите различия и думаете, что можете его доказать. Почему я должен беречь эту дешевую, ничего не стоящую вещь? На свете больше матросов, чем судов для них, и больше рабочих, чем фабрики машин. Вы, живущие на суше, знаете, что хотя вы размещаете бедноту на окраинах, обрекая ее на болезни и голод, все-таки остается множество бедняков, умирающих за неимением корки хлеба или куска мяса, то есть чьей-то разрушенной жизни. И вы не знаете, как с ними быть». «Видели ли вы когда-нибудь доковых рабочих в Лондоне? Как они точно звери дерутся из-за работы?» Он направился к трапу, но повернул голову для последнего замечания. «Единственной оценкой жизни, знаете ли, будет та, которую она сама себе дает. И, конечно, всегда бывает переоценка, так как кто же ценит себя дешево? Возьмём этого человека, которого я послал наверх. Он цеплялся там, как будто он драгоценнейшая вещь, сокровище превыше бриллиантов и рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Еще меньше. Для себя? Да. Но я не согласен с его оценкой. Он чрезмерно преувеличивает свою стоимость. Есть огромный запас жизней, желающих родиться». Если бы он свалился, и его мозг разбрызгался по палубе, как мёд из сотов, то свет не ощутил бы никакой потери. Для мира он не представляет ни малейшей ценности. Он был ценен только самому себе. И насколько обманчива его собственная оценка видна из того, что, потеряв жизнь, он не мог бы осознать, что потерял самого себя. Лишь он один ценил себя. превыше бриллиантов и рубинов. Бриллианты и рубины разбрызганы по палубе и достаточно ведра воды, чтобы смыть их, а он даже и не почувствует, что бриллиантов и рубинов больше нет. Он ничего не теряет, потому что, потеряв себя, он утрачивает понятие о потере. Видите? Что вы можете на это сказать? Что вы, по крайней мере, последовательны. Это было все, что я смог ответить, и продолжал мыть посуду.